Скоро уедет группа на мыс Восточный. Возможно, что им придётся двигаться дальше, к устью реки Анадырь. На корабле останутся всего четверо. Сегодня Асидия в дымном чоттагине за праздничным столом, а Мунсин всё больше склонялся к мысли, что если кого-то всё-таки брать, то лишь кого-то. Было одно важное обстоятельство. Когод знал английский. и плавал на американском торгово-китобойном судне так что многие привычки и обычаи белого человека не будут для него непонятными и неожиданными вообще как год всё больше и больше нравился амундсену в его облике если по внимательнее присмотреться можно было заметить природное изящество аккуратность и даже намёки на чистоплотность если можно употребить это понятие по отношению к обитателю хижины из плавникового дерева и моржовой кожи кроме того как выяснилось когда год был одинок каляна не была ему ни женой ни сожительницей хотя женщина она была весьма привлекательна отведав шампанского и почувствовав что этот напиток неожиданно сообщает ясность мыслям и будет воображение Гаймесин объявил, что желает поведать легенду о том, как птицы принесли свет на землю. Гаймесин славился умением рассказывать, и его любили слушать. Галяна отнесла в полог спящую Айнану, и все сгрудились возле низенького столика. Гостям переводил когот На заре рождения земли, происхождения вод гор начал Гайнесин. Солнце светило круглые сутки, и не было деления на день и ночь. Потому что жизнь спешила радоваться. Звери торопились размножаться, человек искал своих братьев. Так продолжалось очень долго. И внешние силы просто любовали свеселой кипящей жизнью на земле, потому что всякое деяние для них было радостью, но в жизни всегда есть зло, и оно не терпит, когда у света нет тени, у улыбки плача, у радости печали, у грохота тишины. Там, где есть добро, где царит радость, там должны быть и зло, и печаль. Так рассуждали злые силы. И они решили отнять у людей солнце. Правда, злые силы не могли его погасить совсем, снять с неба. Для этого у них не хватало мужества. Они решили воздвигнуть между землёй и небом твердь, чтобы загородить солнечные лучи. И вот в один прекрасный день люди вдруг заметили, что солнечный свет стал ослабевать. И, наконец, совсем исчез с неба. Земля погрузилась в темноту. Взвыли звери, заплакали женщины, дети. А растерянные мужчины собрались в одно большое жилище и стали думать. Решили послать самых сильных мужчин, чтобы те пробили отверстие в тверди. Ушли мужчины-силачи. Но прошло время, и никто из них так и не вернулся. Остались они там. обессилившие до самой смерти стали гадать, что делать дальше. А между тем заметно похолодало. Люди, жившие доселе без одежды и жилья, начали искать, чем бы прикрыться и где спрятаться. Мороз уже усиливался, кое-где реки промёрзли до дна, а моря покрылись льдом.